Диковинное диво. В один не слишком погожий и не слишком хмурый, не слишком знойный и не слишком студёный день по пустынным горам с суматошной скоростью катил допотопный потрепанный форт. От лязга и скрежета металлических частей взмывали вверх трясогузки в рассыпчатых облачках пыли. Уходили с дороги ядовитые ящерицы. Ленивые поделки индийских камнерезов. С шумом и грохотом Форд всё глубже вторгался в немую глухомань. Старина Уилл Бентлин оглянулся с переднего сидения и крикнул: "Сворачивай!" По крутой дуге Боб Гринхилл бросил машину за рекламный щит. Тотчас оба повернулись. Они глядели на дорогу над гормушкой сложенного верха и заклинали поднятую колёсами пыль. Успокойся, ложись, пожалуйста. И пыль медленно осела. Как раз вовремя. Пригнись. Мимо них с такой яростью, точно прорвался сквозь все 9 кругов ада, прогремел мотоцикл. Над лоснящимся рулём в стремительном броске навстречу ветру изогнулся человек с изборождённым складками чрезвычайно неприятным лицом, в защитных очках, насквозь пропечённый солнце. Рычащий мотоцикл и человек промчались по дороге. Старики выпрямились в своем Рыдване, привели дух. «Счастливого пути, Нэтт Хоппер», — сказал Боб Гринхилл. «Почему?» — спросил Уилл Бентлин. «Почему он всегда преследует нас?» «Уиль и Уильям, раскинь мозгами», — ответил Гринхилл. «Мы же его удача, его козлы отпущения». Зачем ему упускать нас, если по огонь за нами, делает его богатым и счастливым, а нас бедными и умудрёнными. И они с невесёлой улыбкой поглядели друг на друга. Чего ни сделала с ними жизнь, сделали размышления о ней. 30 лет прожиты вместе под знаком отказа от насилия, то бишь от труда. Чую, жатва скоро, говаривал Уили, и они покидали город, не дожидаясь, когда созреет пшеница. Или вот-вот яблоки начнут осыпаться. И они удалялись миль этих на 300. Чего доброго в голову угодит. Повинуясь руке Боба Гринхила, автомобиль медленно, точно укращённая лавина, сполз обратно на дорогу. Уили, дружище, не падай духом. Это уже давно пройдено, сказал Уилл. Теперь я учусь мириться. Мириться с чем? Что мне сегодня попадёт циклад, сундук консервов и ни одного ключа для консервных банок. А завтра тысяча ключей и ни одной банки бобов. Боб Гринхилл слушал, как мотор разговаривает сам с собой под капотом, словно старик, шамкает о бессонных ночах, дряхлых костях и истёртых до дыр сновидениях. «Не везет, не везет. А ну вдруг повезет Уилле?» «Ясное дело. Да когда же это будет? Мы с тобой продаем галстуки, а через улицу кто сбывает такой же товар на десять центов дешевле?» «Нед Хоппер. Мы находим золотую жилу в Тонопо. И кто первым подает заявку?» «Старина Нед. Всю жизнь на его мельницу воду льем. Разве не так? Не поздно ли затевать что-нибудь свое?» на чём бы он не нагрел руки. «Самое время», — возразил Роберт, уверенно ведя машину. «Вся беда в том, что ни ты, ни я, ни Нед никак не решим, что нам, собственно, надо. Мечем все из города в город, увидели, схватили. И Нед тоже увидел, схватил. Ему это не нужно, он только потому хватает, что нам это приблинулось. И держит, пока мы не махнули дальше, потом всё бросает и тянется хвостом за нами». Лишь бы еще какой-нибудь хлам добыть. Вот когда мы поймем, что нам надо, в ту же минуту Нед шарахнется от нас прочь и навсегда сгинет. А, черт с ним! Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренняя роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. Все равно хорошо. Это небо, эти горы, пустыни и... Он осекся. Уилл Бентлин взглянул на него. Что случилось? Почему-то Боб Гринхилл вытаращил глаза, а его дубленые руки сами медленно повернули баранку. Нам нужно свернуть с дороги. Форд содрогнулся, переваливая через обочину. Они съехали в пыльную канаву, выкарабкались из нее и очутились на выступе, который словно полуостров возвышался над пустыней. Боб Гринхилл, будто загипнотизированный, протянул руку и повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал. "Ну, так зачем ты это сделал?" спросил Уилл Бентлин. Боб Гринхилл смотрел на баранку и на свои руки, которые ни с того, ни с сего откололи такую штуку. "Что ты меня заставила? Зачем?" Он поднял глаза. Мы ж всего расслабились, а взгляд смягчился. Чтобы полюбоваться этим видом. Только и всего. Отличный вид. Всё как миллиард лет назад. Кроме этого города, сказал Уин Бентлин. Города? повторил Боб. Он повернулся. Вот пустыня, и вдали горы цвета львиной шкуры, и совсем-совсем далеко взвешенная в волнах горячего Утреннего песка и света плавало некое видение, смутный набросок города. "Это не может быть Феникс", сказал Боб Гринхилл. "Да Феникс за 90 миль, а других городов поблизости нет". Оил Бендлин зашуршал, лежащий на коленях картой, проверяя. "Верно, нет других городов". "Сейчас лучше видно", вдруг воскликнул Боб Гринхилл. Они поднялись в полный рост над запыленным бетровым стеклом и смотрели вперед, подставив ласковому ветру морщинистые лица. — Постой, Боб, знаешь, что это? — Мираж. Ясное дело. Так все сошлось. Свет, атмосфера, небо, температура. Город лежит где-нибудь за горизонтом. Видишь, он мелькает, то темнеет, то ярче. Небо отображает его, как зеркало, как раз сюда, и мы его видим. — Да. Мираж, чтобы не лопнуть. Такой огромный. Уилл Бентлин измерил взглядом город, а тот на глазах у него стал еще отчетливее. Порыв ветра, плавно кружащие вдали песчаные вихри, сделали его еще выше. Всем миражам, мираж. Это не Феникс, и не Санта-Фе, и не Аламогарда. Нет, погоди. И не Канзас-Сити. И ещё бы до него отсюда. Так-то так. Да ты погляди на эти дома. Высоченные, самые высокие в стране. На всём свете есть только один такой город. Неужели Нью-Йорк? Боб Гринхелл медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж. Освещённый утренней зарёй город был высокий и сверкающий, всё до мелочей видно. "Да", сказал наконец Боб. Здорово. Здорово. Согласился Уилл. Но добавил он чуть погодя шёпотом, точно боясь, что город услышит. Откуда ему тут взяться в Аризоне, за 3000 миль от дома? Не весть где. Не отрывая глаз от города, Боб Гринхилл сказал: "Уилли, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя, она занята своим делом". Скажем, Радиоволны, радуги, северные сияния и все такое прочее. Словом, какая-то шутовщина сделала этакий огромный снимок города Нью-Йорка и проявила его здесь за три тысячи миль, в тот самый день, когда нас надо подбодрить, нарочно для нас. Не только для нас. Уилл повернул голову вправо. «Погляди-ка». Немая лента странствий отпечаталась на крупичатой пыли с крещёнными чёрточками, углами и другими таинственными знаками. «Следы шин», — сказал Боб Гринхилл. «Знать немало машин туда сворачивает». «Чего ради, Боб?» Уилл Бентлин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли неожиданно и сильно задрожавшими пальцами. «Чего ради, а? Чтоб посмотреть мираж?» «Так точно, чтоб посмотреть мираж!» «Ну, ты только представь себе!» Уилл выпрямился и загудел, как мотор. «Р-р-р-р!» Он повернул воображаемую баранку. Затрусил вдоль машинного следа. «Р-р-р!» «И-и-и!» «Торможу!» «Роберт Боб, понимаешь, на что мы напали?» «Глянь на восток, глянь на запад!» «На много миль — единственное место, где можно свернуть шоссе и сидеть любоваться!» Это неплохо, что люди понимают толк в красоте. Красота, красота, чья это земля? Государственная? Надо полагать. Не надо. Это наша земля, моя и твоя. Разбиваем лагерь, подаём заявку, приступаем к разработкам, и по закону участок наш, верно? Стой. Боб Гринхилл уставился взглядом в пустыню и удивительный город вдали. То есть, ты собираешься разрабатывать мираж? В самое яблочко. Разрабатывать мираж. Роберт Гринхилл вылез из машины и обошёл вокруг неё, разглядывая примятую шинами землю. Это можно? Можно. Извините, что я напылил. У Ил Бентлин уже вколачивал в землю колья и тянул верёвку. Вот отсюда и до сих пор. А отсюда до сих простирается золотой прейск. Мы промываем золото, это корова, мы её доим, это море денег, мы купаемся в нём. Вернувшись в машину, он выбросил несколько ящиков и извлёк большой лист картона, который некогда возвещал о продаже дешёвых галстуков. Перевернул его, обворужился кистью и принялся выводить буквы. "Ойле", сказал его товарищ. "Кто же станет платить за то, чтобы посмотреть на какой-то паршивый старый мираж? Поставь забор, объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится". Вот. Он поднял над головой объявление. «Тайная дива. Мираж. Загадочный город. Двадцать пять центов с машины, с мотоциклов десять». «Как раз машина идет. Гляди! Уильям!» Но Уилл уже бежал к дороге, подняв плакат. «Эй! Смотрите! Эй!» Машина проскочила мимо, точный бык, не заметивший Матадора. Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадет улыбка на лице Уилла. Внезапно упытный звук. Виктор Мозов. Машина дала задний ход. Уилл бежал ей навстречу, размахивая и указывая. Извольте, сэр, извольте, мэм. Тайный Зивы Мираж, загадочный город. Заезжайте сюда. Ничем не примечательный участок исчертил множество. Нет, несчётное множество колесных следов. Огромный дуванчик пыли повис в жарком марле над выступом, и стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали своё место в ряду. Тормоза выжаты, дверцы захлопнуты, моторы заглушены, разные машины из разных мест. И люди в машинах совсем разные, ведь они ехали кто откуда, и вдруг их что-то притянуло, как магнит. И поначалу все говорили разом. Но приглядевшись к далёкому виду, вскоре смолкли. Тихий ветер дул прямо в лицо, теребя волосы женщин и расстёгнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю выступа, ничего не говоря. Наконец, один за другим стали поворачивать. Вот первая машина покатила обратно мимо Боба и Уила. Сидящая в ней женщина благодарно кивнула им. Спасибо. Действительно, самый настоящий рим. Как она сказала? Рим или дым? спросил Уилл. Вторая машина повернула к выходу. Ничего не скажешь. Водитель высунулся и пожал руку Бобу. Так и чувствуешь себя французом? Французом? вскричал Боб. Оба подались вперёд навстречу третьей машине. За рулём, качая головой, сидел старик. В жизни не видел ничего подобного. подумать только туман всё как положено Вестминстерский мост лучше, чем на открытке и Биг-Бен поодаль Как это у вас получается Дай вам Бог счастья примногая обязан Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и посмотрели туда, где за их участком вдали колыхалась полудинная мгла Биг-Бен произнёс Уилл Бентлин. Вестминстерский мост. Туман. Чу, что это? Кажется, там, за краем земли, совсем тихо, чуть слышно. Полно слышно ли? Они приставили к ушам ладони. Трижды пробили огромные часы. И, кажется, ревуны окликают суда на далёкой реке, и судовые сирены гудят в ответ. — Да. Чувствуешь себя французом, шептал Роберт, Вестминстерский мост. Дым, Рим. Разве ты Рим? Уилл. Ветер переменился, струя жаркого воздуха взмыла вверх, перебирая струны невидимой арфы. Что это? Как будто туман затвердел, образуя серые каменные монументы. Что это? как будто солнце водрузило золотую статую на вздыбившуюся глыбу чистого снежного мрамора. «Как?» — заговорил Уильям Бентлин. «Почему все менялось? Откуда здесь четыре и пять городов? Разве мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят?» «Нет». «Ну, держись, Боб, держись». Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю выступа. сделал знак товарищу, чтобы тот молчал. Роберт безмолвно подошёл к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади. Это был мужчина лет 50, с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, узкими скулами и выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал, ни одну пустыню пересек в поисках заветного оазиса. Он вспоминал одного из тех архитекторов, который бродит среди строительного мусора подле своих творений, глядя, как железо, сталь, стекло возмывают кверху, заслоняя и заполняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг мгновенно, распростёршись от горизонта до горизонта, предстало совершенное воплощение давней мечты. Внезапно, словно и не замечая стоящих рядом у Иллиима и Роберта, незнакомец заговорил тихим, спокойным и задумчивым голосом. Он назвал то, что видел, и высказал то, что чувствовал. Вксану Дупуре. "Что?" спросил Уильям. Незнакомец чуть улыбнулся и не отрывая глаз от миража, стал негромко читать по памяти. В сказана допорий чудо-парк велел устроить Кублаи-хан. Там Альв, священная река, в пещерах долгих, как века, текла в кромешный океан. Из па ему Сэмюэла Тейлора Кольриджа, 1772-1834 года. Кублахан или видение во сне. Его голос украсил ветер. И ветер подул на стариков, так что они совсем присмирели. Десяток плодородных миль властитель стенами обнёс и башнями оградил. Ручьи змеистыи журчали, деревья ладыны сточали, и древний, словно горы, лес в зелёный лиственный навес светило луч ловил. У Уильям и Роберт смотрели на мираж и в золотой пыли видели всё то, о чём говорил незнакомец. Гроздьи легендарных восточных минаретов, купола, стройные башенки, выросшие на волшебных посевах цветочной пыльцы из Гоби, россыпи запекшейся гальки на берегах благодатного Евфрата Пальмира. Ещё не развалины, только-только построенные свежие чеканки, не тронутые минувшими годами. Вот всё окуталось дрожащим маревом. Вот грозит совсем улететь. Видение, озарившееся счастьем, преобразившееся лицо незнакомца и отзвучали последние слова: "Поистине, диковинное диво, пещерный лёд и солнца переливы". Незнакомец смолк, и тишина в душе у Боббы и Уила стала ещё глубже. Незнакомец стеребил дрожащими пальцами бумажник, и глаза его увлажнились. Спасибо. Спасибо. Вы уже заплатили, напомнил Уильям. Пусть у неё ещё вы бы всё получили. Он стиснул руку Уильяма, оставил в ней пятидолларовую бумажку, вошёл в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, включил мотор, не торопясь дал ему прогреться и укотил. Его лицо светилось, а глаза излучали покой. Роберт, ошеломлённый, сделал несколько шагов вслед за машиной. Вдруг Уильям взорвался, взмахнул руками, гикнул, щёлкнул каблуками и закружился на месте. Аллилуйя, роскошная жизнь, полная чаша, ботиночки со скрипом, загребай горстями. Но Роберт сказал: "А мне кажется, не надо". Уильям перестал плясать. «Что?» Роберт пристально смотрел на пустыню. «Да разве ж этим завладеешь? Вон как далеко до него. Ну хорошо, мы подадим заявку на участок, но... Мы даже не знаем, что это такое». «Как не знаем? Нью-Йорк и...» «Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке?» «Всегда мечтал. Никогда не бывал». «Всегда мечтал, никогда не бывал». Роберт медленно кивнул. «Так и они». Слыхал? Париж, Рим, Лондон. Или этот, последний. Ксанадупур. Уилли, Уилли, да мы тут напали на такое. Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим. Постой, но ведь мы же никому не запрещаем, верно? Почем, ты знаешь? Может быть, четверта к кому-то и не по карману. Не годится это. Тут сама природа, а мы со своими правилами. Погляди и скажи, что я не прав». Уильям поглядел. Теперь город был похож на тот самый первый город в его жизни, который он увидел, когда мать однажды утром повезла его с собой на поезде. И они ехали по зелёному степному ковру, и вот впереди, крыша за крышей, башня за башней, над краем земли стал подниматься город, испытывающий взгляды на него и следя, как он подъезжает всё ближе. въ гъоръ такой невиданный, такой новый, такой старый, такой устрашающий и такой чудесный. По-моему, сказал Роберт, оставим себе на бензин сколько надо, а остальное положим в первую же церковную кружку. Этот мираж, он как чистый родник. Пейте кому хочется. Умный человек зачерпнёт кружку, освежит хладком горло в жару и поедет дальше. А если мы останемся, да начнём платины ставить, чтобы вся вода только нам? У Уильям, глядя вдаль сквозь шуршащие вихри пыли, попытался смириться, согласиться. Ну, раз ты так говоришь, не я, весьдешний край говорит. А вот я скажу другое. Они подскочили и обернулись. На косогоре над дорогой стоял мотоцикл а на нем, в радужных пятнах бензина, в огромных очках, с коркой грязи на щетинистых щеках, ну, конечно, старый знакомый, все та же заносчивость, тоже неистащимая высокомерие. Нед Хоппер. Нед Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз к своим старым друзьям. «Ты», — произнес Роберт, — Я. Я. Я громко смеясь, запрокинув голову, Нэт Хоппер трижды стукнул по кнопке сигнала. Я. Тихо, кричал Роберт. Разобьёшь. Это же как зеркало. Что, как зеркало? У Уильям, заражённый тревогой Роберта, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней. Мираж затрепетал, задрожал, затуманился и снова, как гобелен, повис в воздухе. «Ничего не вижу. Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята?» Нэту ставился на испещренную следами землю. «Я двадцать сми лет махал. Нет, как нет. Только потом смекнул, что вы где-то позади притаились. Э, говорю себе, разве так поступают старые друзья, которые в сорок седьмом навели меня на золотую жилу, а в пятьдесят пятом осчастливили этим мотоциклом? Столько лет выручали друг друга». И вдруг какие-то секреты от старины Неда. И я повернул назад. Полдня он с той горы за вами следил. Нед приподнял бинокль, висевший на его промасленной куртке. Я ведь умею читать по губам. Вы не знали? Точно. Видел, как сюда заскакивали все эти машины, видел денежки. Да у вас тут настоящий театр. Не повышай голоса, предостерёг его Роберт. До свидания. Нет, притерну улыбнулся. Как вы уезжаете? Жалко. А вообще-то вам и правда нечего делать на моём участке. На твоём? закричали Роберт и Уильям, спыхватились и дрожащим шёпотом повторили. Как это на твоём? Нет усмехнулся. Я как увидел ваше дело, махнул прямиком в Феникс. Видите, документik у меня в заднем кармане. В самом деле, аккуратно сложенная бумажка. У Ирлин протянул руку. Не доставляй ему удовольствия, сказал Роберт. У Ирлин мазёрный руку. Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили, что ты уже подал заявку на участок? Нет, погасил улыбку в своих глазах. Хочу, не хочу. Допустим, я соврал. Всё равно я на мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на своём драндулете. Нед изучил окрестности в свой бинокль. «Так что лучше выкладывайте все денежки, какие получились с двух часов дня, когда я подал заявку. С того часа вы находитесь на чужой земле, на моей земле». Роберт швырнул монеты в пыль. Нед Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий ссор. «Монеты правительства Соединенных Штатов. Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а эти барашки все равно денежки несут». Роберт медленно повернулся лицом к пустыне. Ты ничего не видишь? нет фыркнул. Ничего, а будто не знаешь. А мы видим, закричал Уильям. Мы, Уиль, сказал Роберт. Но, Боб, там ничего нет. Он прав. Под барабанную дробь моторов к ним приближались ещё машины. Извините, джентльмены, моё место в кассе. Нет метнулся к дороге, размахивая руками. Извольте, Сэр Мэм, сюда, сюда. Деньги вперёд. Почему? У Иллинг им проводил взглядом горланищего недохопера. Почему мы ему потакаем? Погоди, коротко сказал Роберт. Посмотрим, что будет. Они отошли в сторону, пропуская чьё-то Ford, чьё-то Buick, чьё-то престарелыймун. Сумерки. На горе В ярдах в 200 над кругозором загадочного города миража Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл поджарили и принялись ковырять вилками скудный ужин. Свинины почитай, что и нет, одни бабы. Время от времени Роберт наводил видавший виды театральный бинокль на то, что происходило внизу. 30 посетителей с тех пор, как мы уехали, отметил он. Ничего, скоро закрывать придётся. «Десять минут, и солнце совсем уйдет». Уильям смотрел на одинокий боб, пронзенный его вилкой. «Нет, ты мне скажи, почему? Почему всякий раз, как нам повезет, Нэтт Хоппер тут как тут?» Роберт дохнул на стекла бинокля и протер их рукавом. «Потому, дружище Уильям, что мы с тобой чистые души, вокруг нас сияние, и злодеи мира сего, как завидят его вдали, радуются. Ага». Не иначе там ходят и такие милые, простодушные сосунки и спешат вовсю прыть к нам, погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что сияние погасить. Да ведь не хочется, — задумчиво произнес Уильям, держа ладони над костром. Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Этот Нед Хоппер, он же только брюхом живет. И когда его только гром разразит? Когда?» Роберт ввинтил линзы бинокля себе в глаза. Уже, уже разразил позор маловерам. У Уильямс скочил на ноги рядом с ним. Они поделили бинокль, каждому по окуляру. Гляди. И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул: "7 вёрст до небес, и все лесом". И ещё вы, такое зрелище. Нэд Хоппер переминался с ноги на ногу возле автомашины. Сидящие в ней люди размахивали руками. Он вручил им деньги, машину ушла. Даже на горе были слышны горестные вопли Неда. У Ильи Махну. Он возвращает деньги? Гляди, едва не ударил вон того, а тот грозит ему кулаком. Но это ему тоже возвращает деньги. Гляди, ещё нежное расставание, ещё. Так его лековал Роберт, прильнув к своей половине бинокля. И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нед исполнил какую-то яростную чечетку, швырнул озимь свои очки, сорвал плакат и изрыгнул ужасающую брань. — Вот дает, — задумчиво сказал Роберт. — Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилля. Не дожидаясь, когда Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл спустятся на своей машине к повороту на загадочный город, разъяренный Нед Хоппер пулей вылетел с выступа. Глубные крики рёв мотоцикла. Раскрашенный картон бумерангом взлетел вверх и со свистом рассекая воздух, чуть не поразил Боба. Над уже скрылся на своём грохочущем чудище, когда плакат вельноу вниз и лёг на землю. Уильям поднял его, и актёр. Сумерки сгустились, солнце прощалось с далёкими вершинами, весь край притих и примолк. Нэт Хоппер исчез. И двое остались одни на опустевшем выступе, в сетке колёсных следов, глядя на пески и заколдованный воздух. "Нет. Нет", произнёс Уильям. "Боюсь, что да", отозвался Роберт. Чуть тронутая розовым золотом заходящего солнца даль была пуста. Мираж пропал. Два-три пыльных вихря прошли вдоль горизонта и рассыпались. И только... Уильям вздохнул горько-пригорько. Это все он. Нед, Нед Хоппер, вернись ты! Все испортил окаянный. Что б тебе света не видать? Он осекся. Боб, как ты можешь? Стоит хоть бы что ему. Роберт грустно улыбнулся. А мне его жалко. Жалко. Он не видел того, что видели мы. Все видели, а он не видел. даже на миг не поверил. А ведь неверие заразительно, оно и к другим пристаёт. Уильям внимательно оглядел безлюдный край. По-твоему, в этом всё дело? Кто его знает. Роберт покачал головой. Одно можно точно сказать: когда люди сворачивали сюда, они видели город, града, мираж назови как хочешь, но входи разгляди что-то, когда тебе всё заслоняют. Нет хопер даже руки не поднял, а всё солнце закрыл своей загрибущей лапищей. И сразу театр двери на замок. А мы, Уильям помелся. Мы не можем снова открыть его. Как? Что надо сделать? Как вернуть такое чудо? Они медленно обвели взглядом пески, горы, редкие одинокие облака, притихшее, бездыханное небо. может, если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы не взначай, не нароком. И они стали смотреть на вышмаки на руке, на камни в пыли у своих ног. Наконец Уилл им буркнул: "А точно ли это, что мы такие чистые сердечные?" Роберто усмехнулся: "Конечно, детишки тут сегодня побывали, так те, куда почище нас. Недаром видели всё, что хотели." И взрослые, простые души, что выросли среди полей, и милостью Божьей странствуют по свету, а сами детьми остались. Нет, Уилле, мы с тобой не дети, не малые и не взрослые. А есть у нас одно — умеем радоваться жизни. Знаем, что такое прозрачное утро на пустынной дороге, как звезды рождаются и гаснут в небесах. А этот злодей, он давным-давно разучился радоваться. Как его не пожалеть? Вот мчится сейчас на своем мотоцикле. И всю ночь так, и весь год. Он не успел договорить, когда заметил, что Уильям из-под валь косит глазом в сторону пустыни. И он тихонько прошептал. «Видишь что-нибудь?» Уильям вздохнул. «Нет, может быть, завтра?» На шоссе показалась одинокая машина. Они переглянулись. Глаза их вспыхнули исступлённой надеждой. Но руки не поднимались, и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат. Машина пронеслась мимо. Они проводили её молящими глазами. Машина затормозила, дала задний ход. В ней сидели мужчина, женщина, мальчик и девочка. Мужчина крикнул: Уже закрыли на ночь. Ни к чему, заговорил Уильям. Он хочет сказать, деньги нам ни к чему, перебил его Роберт. Последние клиенты сегодня, к тому же целая семья, бесплатно, за счёт фирмы. Спасибо, приятель, спасибо. Машины рявкнув, въехали на площадку кругозора. Уильям стиснул локоть Роберта. Боб, какая муха тебя укусила? Огорчи детейшек и такую славную семью. Помалкивай, тихо сказал Роберт. Пошли. Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещённые вечерней зарёй. Небо было золотое с голубым отливом, а где-то в песчаной доли пела птица. Смотри, сказал Роберт. Приезжие стояли в ряд, глядя на пустыню. И старики подошли к ним сзади. У Ильима затаился дыхание. Отец и мать неловко щурясь, всматривались в сумрак. Дети ничего не говорили. Распахнутые глаза их впитали в себя чистый отсвет заката. У Ильима прокашлялся. Уже поздно. Плохо видно. Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик. А мы видим здорово. Да-да, подхватила девочка, показывая: "Вон там". Мать и отец проследили взглядом за её рукой. Точно это могло помочь. И помогло. "Боже!" воскликнула женщина. "Кажется, там нет. Ну да, вот оно!" Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочёл на нём, сделал мысленный отсиск и наложил его на пустыню, и на воздух над пустыней Да, молвил он наконец. Да, конечно. Уильям посмотрел на них, на пустыню, потом на Роберта. Тот улыбнулся и кивнул. Четыре лица, обращённых к пустыне, так и сияли. Ого, прошептала девочка. Неужели это правда? Отец кивнул, осиянённый видением, которое было на грани зримого и за гранью постижимого. И сказал так, словно стоял один в огромном заповедном храме. Да. И клянусь, это прекрасно. Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт щепнул: "Не спеши. Сейчас. Потерпи немного. Не спеши, Уиль". И тут Уильям понял, что надо делать. "Я я останусь с детьми", сказал он. И он медленно прошёл вперёд и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими кострами в холодный вечер, и они согрели его, и он, не дыша и изпод вольпогню глаза, и через вечернюю пустыню осторожно стал смыгляваться в сумрак. Неужели не покажется И там из лёгкого облака пыли, высоко над землёй, ветер вновь вылепил смутные башни, минареты, и возник мираж. У Ильим ощутил на шее совсем близко дыхание Роберта. Тот негромко шептал про себя: "Поистине, диковинное диво. Пещерный лёд и солнца переливы". Они видели город. Солнце зашло, появились первые звёзды. Они совсем отчетливо видели город, и Уильям услышал свой голос, то ли вслух, то ли в душе, он повторял: "Поистине, дикоенное диво". И они стояли в темноте, пока не перестали видеть.